Вы правы. Но я хочу, чтобы была полная ясность. Вы, бэнд, имеете замечательную способность выворачивать фразы. Поэтому я лучше запишу: цель оправдывает средства. И такой вот человек планирует революцию. Я напряг память, чтобы вспомнить подходящий к случаю афоризм, но мысль затопила внезапная ярость.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 известный в своей среде как скользкий джим. Прекрасно. Моё настоящее имя Анжела. Я думаю, это была идиотская шутка моего отца, поэтому я с радостью смотрела когда он умер. Почему ты не убьёшь меня? спросил я. Я догадывался, как отошёл в лучший мир её отец.